Приходи, кума, любоваться. Был рассветный час, когда Сунгарий вошел в Авачинскую бухту, миновав узкий пролив, стиснутый песчаной косой, и очутился в уютном ковше внутренней гавани. В Зору открылся Петропавловск. Одна-единственная улица с двумя церквами и пятью кабаками Домишки и сараи карабкались с подклоном холмов всё выше. На крышах ещё лежал снег. Петропавловск досматривал приятные сны. Все сейчас мы их разбудим, сказал капитан. Сунгари издал протяжный рёв, на который все собаки, а их в городе было немало, ответили бешенобашным лаем. Город проснулся. В пристани сбегались в попыхах одетые люди, чтобы встретить первый в этом году пароход, приплывший из тёплых краёв, где давно отцвела похучая вишня. Матрос шмякнул с высоты борта на доски пристани тяжёлый кожаный мешок. "Палитучка", сказал он Соломину, поднегнув палитучкой. Здесь называли почту Нового начальника никто не встречал, так и надо. Ведь телеграфа здесь не было, и никто на Камчатке не знал о его приезде. Приехал, ну и без с тобою. Видали мы таких. Соломину досталось от предшественника 47 тысяч казенных рублей, которые были заперты в сейфе. Страшная неразбериха бумага, в канцелярском шкафу и сетка от москитов. Через день он в своём столе обнаружил ещё недоеденный кусок засушенного пирога со следами жуков покойного Ошуркова. Вот и всё. Андрей Петрович решил не снимать квартиру в городе, а занял две козьённые комнатушки, что примыкали к канцелярии уездного правления. Напротив же присутствия размещалась свинная лавка. И там до утра, черти окаянные, заводили граммофон. Все пташки и канарейки так жалобно поют, а нам с тобой, мой милый, разлуку подают. Разлука ты разлука, родная сторона. Ай, что бы вы тряснули со своей цивилизацией, в сердцах говорил Соломин, но ругаться в трактир все-таки не пошел. Не выспавшийся, Он лежал в постели, закинув за голову руку с дымящейся папиросой, мучительно переживал своё положение. В пустых комнатах звонко тикали старые ходики. Зачем я, дурак, согласился ехать в эту дыру? Китопавловск, расположен на той же широте, на которой лежат Оренбург, Саратов, Чернигов, Варшава и Лондон, Но разве найдётся смельчак, чтобы сравнить бытие в Петропавловске с кипучей жизнью этих городов? Соломин впал в глухое оцепенение, никак не свойственное ему. Первые дни буквально тошнило от вида пустынных пристаней и серых подгаузов, вызывали содрогание дома обывателей. Давно бы упавшие набок, если бы их с гениальной сообразительностью не подперли бы бревнами. Будь Соломен алкоголиком или ханжой, его, наверное, умилил бы ухоженный вид кабаков и храмов божиих. Эти строения резко выделялись на общем мерзостном фоне запустения. Но в этот фон удивительно вписывались и памятники Медвеста. командору Берингу, уплывшему с Камчатки к берегам Америки, и героическим защитникам Петропавловска в Крымской кампании, когда жители отразили нападение англо-французской эскадры. Камчатка, как это ни странно, имела славное боевое прошлое. Ну что ж, сказал Соломин сам себе. Существует только один способ начать. Это взять и начать. Утром он занял место в канцелярии присутствия. Странно, когда во времена Екатерины в Петропавловск приплыл Лаперус, жители дали в его честь бал самый настоящий, с полбоем из пушек и музыкой. Я попасть на бал не рассчитывал, но со мной никто даже толком не поздоровался. Своё недоумение он выразил пожилому чиновнику канцелярии Блинову, который ответил, что Лаппелус тут ни причём. Баба, не успев имя учество начальника подтвердить, как вдруг бац, его на материк шлёт Нового. А новый-то, приплюл, наорал на всех, так что мы обкламшись ходим. Потом Собалее, чего надо, на хапу, и ту даже яблоки кушать. А мы тут загораем. так еще подумаешь, стоит ли здороваться. Это было сказано чересчур откровенно, и Блинов, опрятный чинуша, вызвал у Соломина симпатию. Но покойный-то Ашурков долго у вас спробыл? Знал, с кем дружбу водить. С кем же? Притворился Соломин наивным. А хотя бы с Растригином. Чем плохо? А, симон хорош. Да, с тем и хорошо, что плохо. Намекнул Блинов. Ни в него ни одна чернобуркана аукцевом не проскочит. Извольте знать, судей, что на Дальнем Востоке нет Мюра и Мелизы, как в Москве, нет и Елисеева, как в Петербурге. Зато есть Кунст и Альберс во Владивостоке. А эти магазинчики понимают, сколько шкур спускать с нашей Камчатки. Так. Один факт есть. Пойдём дальше. Ну, э, чем знаменит папа-попадаки? Этот, воб абрам удаляет. И какские господа очень уж до наших бобров охочи. Папа и семьювчик как держать? Кое-что уже прояснилось. Андрей Петрович сказал: "Господин Блинов, Вы, вижу, человек прямой. Ведь не может быть, чтобы вас такое положение устраивало. Блинов и ответил ему откровенно. Кому здесь надобно мое мнение? Да и что толку, ежели я, раскраблившись, пейск издам? Тот же Растригин с папочкой меня, ну, будто клопа на стенке распнут. Потому и молчу. Я, судили, да பாபிலோн во аду шевяст. Уже 20 лет без передыха вот тут корячусь. И всё ради сына. Когда он выйдет в драгоманы при дипломатах, тогда, ну, кискну. Примечание. Драгоман переводчик при посольствах в восточных странах. А где ваш сын учится? — Серёжа-то, — расцвёл старик, — уже на третьем курсе в Институте Восточных Языков во Владивостоке. Нейшел утка. — На каком по культите? — На японском. — Вот, жду. — Обесял навестить. С крыши правления, грохоча, скатилась лавина подтаявшего снега, вызвав лай ближних собак. А потом... Не разобравшись, в чем тут дело, лай подхватили соседние псы. И скоро весь город, минут десять, насыщался собачьим браво-брависсимо. Поразмыслив, Соломин сказал, что надеется избавить комчердалов от засилья местных торгашей. Веховой аукцион будет проводиться честно. Блинов... не очень-то деликатно махнул рукою. «Был тут один такой. Так же вот рассуждал». И что с ним потом стало? «Да ничего особенного. С ума сошел». Когда его увозили на материк, он за каждый забор цеплялся, кричал и клялся, что он этого дела так не оставит. Матросы его сердечного от Камчатки и вместе с доской отклеили всем и уехал а в делан сейчас вылечился сейчас в петербурге тайный советник департаментом государственных доходов ведает так кому-то чего не видит Это смешно, сказал Соломин, не улыбнувшись.